На следующий день с подачей Молотова четвёрка отрапортировала, что во всём виноват стрелочник, заместитель заведующего отделом печати Горохов, не придавший должного значения злополучной телеграмме. Цитата Сталина прорвалась. К тому же, 4 декабря та, сообщившая содержание ранее задержанной цензурой, а теперь опубликованной в Daily Telegraph and Morning Post, статью московского корреспондента Рендольфа Черчилля, сына лидера консерваторов, о правительстве СССР. Там заявляется, что 13 членов Политбюро Коммунистической партии представляют собой подлинное и действительное правительство России. Жданов, Маленков, Андреев и Берия, пишет Рандольф Черчилль, являются более мощными фигурами, чем Молотов. И именно из числа их, вероятно, выйдет преемник Сталина. Насчет А.А. Андреева корреспондент попал пальцем в небо. Как раз незадолго до этого, 10 ноября, Сталин сообщал Четвёрке, что из-за болезни Андрей Андреевич не может долго оставаться наркомом земледелия. А вот мысли Черчилля младшего по поводу Молотова и других потенциальных преемников Иосиф Виссарионович учёл, в скором времени отодвинул в тень наркома иностранных дел и возвысил Жданова. 6 декабря Сталин обратился уже только к Маленкову, Берии и Микояну, игнорируя Молотова. Вашу шифрограмму получил, считаю её совершенно неудовлетворительной. Она является результатом пассивности трёх с одной стороны и ловкости рук четвёртого члена, то есть Молотова, с другой стороны. Что бы вы там ни писали, вы не можете отрицать, что Молотов читал телеграммы Тасса и корреспонденцию далее Гэррольд из сообщения Нью-Йорк Таймс и сообщения Рейтера Волтов читал их раньше меня и не мог не заметить, что пасквили на советское правительство, содержащиеся в этих сообщениях, вредно отразятся на престиже и интересах нашего государства. Однако он не принял никаких мер, чтобы положить конец безобразию, пока я не вмешался в это дело. Почему он не принял мер? Не потому ли, что Молотов считает в порядке вещей фигурирование таких пасквилей, особенно после того, как он дал обещание иностранным корреспондентам насчет либерального отношения к их корреспонденциям? Никто из нас не вправе единолично распоряжаться в деле изменения курса нашей политики. А Молотов присвоил себе это право. Почему? На каком основании? Не потому ли, что пасквили входят в план его работы? Почему? Присылая мне шифровку, вы рассчитывали должно быть замазать вопрос, дать по щекам стрелочнику Горохову и на этом кончить дело. Но вы ошиблись, так же как в истории всегда ошибались люди, старавшиеся замазать вопрос и добивавшиеся обычно обратных результатов. До вашей шифровки я думал, что можно ограничиться выговором в отношении Молотова. Теперь этого уже недостаточно я убедился в том что молотов не очень дорожит интересами нашего государства и престижем нашего правительства лишь бы добиться популярности среди некоторых иностранных кругов я не могу больше считать такого товарища своим первым заместителем эту шифровку я посылаю только вам трём я её не послал молотову так как не верю в добросовестность некоторых близких ему людей Я вас прошу вызвать к себе Молотова, прочесть ему эту мою телеграмму полностью, копии ему не передавать. После такой телеграммы вполне мог последовать арест. Все участники драмы это понимали. Блинков, Берия и Микоян уже предвкушали, что четвёрка превратится в тройку, а главный из потенциальных наследников разделит судьбу Зиновьева и Бухарина. 7 декабря тройка телеграфировала Сталину. Вызвали Молотова к себе прочти эту телеграмму полностью. Молотов после некоторого раздумья сказал, что он допустил кучу ошибок, но считает несправедливым недоверие к нему, прослезился. Мы со своей стороны сказали Молотову об его ошибках. Мы напомнили Молотову о его крупной ошибке в Лондоне, когда он на совете министров в иностранных делах сдал позиции, отвоеванные Советским Союзом под Стамме и уступил нажиму англоамериканцев, согласившись на обсуждение всех мирных договоров в составе пяти министров. С участием Франции и Китая. Когда же ЦК ВКПБ обязал Молотова исправить эту ошибку, то он, сославшись без всякой нужды на указания правительства, повел себя так, что в глазах иностранцев получилось, что Молотов за уступчивую политику, а советское правительство и Сталин не уступчивы. Мы привели Молотову другой пример, когда он... противопоставил себя советскому правительству, высказав Ганиману свою личную уступчивую и невыгодную для нас позицию по вопросу голосования в Дальневосточной комиссии. Мы сказали Молотову, что понадобилось вмешательство Сталина, чтобы он Молотов обратил внимание и реагировал на гнусные измышления, распускаемые о советском правительстве Рейнтером со ссылкой на парижское агентство его московского корреспондента, и что даже после этого указания Молотов прошёл мимо клеветнических телеграмм московских корреспондентов Daily Herald и New York Times. Понадобилось снова вмешательство старина, хотя Молотов мог и должен был сам своевременно реагировать. Мы указали Молотову, что он неправильно поступил, дав 7 ноября на банкете согласие на приём сына Черчилля, который в это время находился в Москве как корреспондент газеты, и хотел получить интервью у Молотова. Приём сына Черчилля не состоялся, так как мы высказались против. Наконец, мы сказали Молотову, что все сделанные им ошибки за последний период, в том числе и ошибки в вопросах цензуры, идут в одном плане политики уступок, англо-американцам, и что в глазах иностранцев складывается мнение, что у Молотова своя политика, отличная от политики правительства и Сталина, и что с ним Молотовым можно сработаться. Молotov заявил нам, что он допустил много ошибок, что он читал раньше Сталина гнусные измышления о советском правительстве, обязан был реагировать на них, но не сделал этого, что свои лондонские ошибки он осознал только в Москве. Что же касается вашего упрёка в отношении нас троих, считаю необходимым сказать, что мы В своём вчерашнем ответе исходили из вашего поручения в шифровке от 5 декабря выяснить, кто именно допустил ошибку по конкретному факту с пропуском телеграм-московского корреспондента New York Times, а также проверить правильность сообщения Reuters от 3 декабря. Это нами было сделано и вам сообщено. Может быть, нами не все было сделано, но не может быть и речи о замазывании вопроса с нашей стороны». Вячеслав Михайлович почувствовал, что вот-вот его могут объявить матерым английским шпионом, и бросился каяться по полной программе. Пустив скупую наркомовскую слезу перед коллегами по коллективному руководству, он отправил 7 декабря красноречивую телеграмму Сталину. Познакомился с твоей шифровкой на имя Маленкова, Берием и Каяна. Считаю, что мною допущены серьезные политические ошибки в работе. К числу таких ошибок относится проявление в последнее время фальшивого либеральничания в отношении московских инкоров. Сводки телеграмм инкоров, а также ТАСС, я считаю, и, конечно, обязан был понять недопустимость телеграмм вроде телеграммы корреспондента Горького. де Л Гэральд и других Но до твоего звонка об этом не принял мер, так как поддался настроению, что это не опасно для государства. Вижу, что это моя грубая оппортунистическая ошибка, нанёсшая вред государству. Признаю также недопустимость того, что я смазал свою вину за пропуск враждебных инкорвских телеграмм, переложив эту вину на второстепенных работников. Твоя шифровка продиктована глубоким недоверием ко мне, к к большевику и человеку, что принимаю как самое серьезное партийное предостережение для всей моей дальнейшей работы, где бы я ни работал. Постараюсь делом заслужить твое доверие, в котором каждый честный большевик видит не просто личное доверие, а доверие партии, которое дороже моей жизни». И вслед за покаянной телеграммой пришло сообщение, что Молотов добился успеха, убедив западных партнеров провести очередную встречу министров иностранных дел в Москве 15 декабря в составе «тройки», то есть без участия не только Китая, но и Франции. Сталин сразу смягчился. Его успокоило также то, что Молотов прослезился, а в покаянной телеграмме прямо дал понять, что его жизнь на руках вождя и не пытался оправдаться. Значит, нет у него в душе стержня. Сломался соратник и никогда не рискнёт выступить против вождя, чтобы приблизить своё вступление в наследство.